Глава 5. Утром Гамункул подождал, пока Поросковье приведёт себя в порядок, приступит к завтраку, и только тогда, принёс телефон и не говоря ни слова, включил Naideno Stories в Инстаграме. Замер. Держа экран перед глазами Просковьи, чтобы она могла не отвлекаться от еды. Просковья не подавилась, когда увидела, что сделала Надя, но всё же поймала себя на том, что всё время, пока смотрела этот необычный перформанс, так и не донесла кружку до рта, так и держала её между лицом и столом, и сама отчасти ощущала себя этой кружкой, как бы зависшей между землёй и небом. А Надя Беззаботно щебетала с экрана Забавно хмуря брови в тех местах, что казались ей наиболее серьезными "Дорогие подписчики", говорила она. "Возможно, прозвучит безумно, но все, что я скажу, правда. Дело в том, что в нашем городе то и дело появляются аномалии. Они всегда разные, но их объединяет одно: они всегда приносят беду. Вспышки неизлечимых болезней, внезапную гибель людей, депрессию" Вы можете пошутить, что аномалии, которые приносят депрессию, никогда наш город не покидали со дня его основания. Но это совсем не так. Даже неизвестно, что хуже: горе, у которого есть причина, или беспричинное горе, когда тебя окружает замечательная новая музыка, новые книги, новые фильмы, хорошая погода, когда вокруг какой-нибудь праздник, а ты всего этого не чувствуешь. Да что ты, выдра, можешь о депрессии знать? Успела подумать просковье, потому что находившееся в кадре Надя, слегка лохматая, не накрашенная, в мятой какой-то футболке, выглядела лучше и милее, чем могла бы выглядеть Просковья сразу после парикмахерской, магазина одежды, косметолога. Когда Надя двигала головой, на её шее то и дело всблёскивала цепочка, тонкая, как паутинка. Возможны дешёвые из таких украшений, которые продаются на кассе супермаркетов. Но, господи. Тут же хотелось при виде этого тонкого блеска не забыть приобрести в Магните или Пятёрочке. Что-нибудь это такое дебильное. А Надя меж тем продолжала. Так вот. У нас завелась аномалия. Наверное, вы слышали про неё, потому что мы замечаем такое, хотя всё это проходит по разряду городских легенд. Я вот глянула в паблик Уральская крепота, ссылочка в первом комментарии. А эту аномалию уже активно обсуждают. Если что, это про пасту Девитос. О чём там? Да всё просто. Тут Надя пересказала страшную историю, которую, скорее всего, сама и написала, разбавив услышанные от Кировима слова любовной лени и художественными деталями. В конце она сделала что-то вроде заявления. На самом деле всё серьёзно. Пишите в паблик, где вы видели эту машину, её номер, если удалось сфотографировать её или записать видео, пожалуйста, не стесняйтесь, расшаривайте. Гамонку уложил телефон, и прежде чем экран погас, Просковья успела увидеть тысяч сердечек под постом Нади. Просковья поставила кружку и завистливо задумалась, что если б она сама сделала такую запись? Последовала бы мгновенная отписка половины аудитории. Человек сто кануло бы одномоментно, а остальные, пожалуй, стали бы относиться к Просковье как к слегка помешанной городской безумице. Ах, да, еще тролли принялись бы комментировать и присылать адреса, где видели машину. Надя от всего этого была защищена самим фактом того, что она собой представляла. Инцелы, тролли, инцелотроли. Тролли энцелы считали её своей дульсиней, ну или на современный лад вайфу. Да что там? Просковья тоже отчасти считала её своей вайфу. Задумка Нади подключить жителей города к ловле мути была интересной и неожиданной. Но именно поэтому первое, что захотелось сделать Просковье после просмотра поста, позвоните слегка поворчать на это как-нибудь, спрятать за добродушными замечаниями досаду. Что не она сама это придумала? «Но, дорогая порашенька", рассуждала она, постукивая пальцами по столу, "От кого ты скроешь, что тебя слегка жаба душит? Давай-ка, успокойся". Надя не стала мучить Просковью сомнениями, откликнулась на поставленный Просковьей лайк вопросом в личке. "Я не переборщила?" Они тут же созвонились, слово за слово, совсем не одели, И вот уже Надя выманила Просковью из дома в заведение, похожее на паб, отрехтованный до состояния кофейни. Просковья прихватила с собой гомункула, и они обе какое-то время не начинали разговор, осматриля как гомункул разглядывает интерьер, отделанный под дуб, хаотически расположенные светильники, гирлянды, пристроенные согласно какой-то паучьей логике к потолку и углам смотрели, как Гомункул поедает одно за другим три пирожных. Просковья зачем-то всегда заказывала американо, а потом страдала, когда запах кофе становился привычным и как бы исчезал. И при каждом глотке ей казалось, что она пьёт ржавую воду только что из-под крана. Из этого вкуса, а не из настоящего недовольства, возник у Просковьи ответ на один вопрос: "Ты не обиделась?" "Конечно, я обиделась". Прасковья зачем-то схватила несколько салфеток и, повернувшись к но глядя на Надю, стала вытирать щеки и руки гамонкула, хотя тот не особо и уделался. Не на тебя конкретно. А вообще, на людей. За всю эту придурь, за готовность деньги нести на курсы, где обещают английскому за два месяца научить. За то, что ведет какой-нибудь педиатр свой блог где даёт дельные советы, а людям он до фонаря. зато к больному наглому мошеннику, который предлагает все болечки лечить мануальной терапией, акупунктурой и напитками на основе соды, к тому да, в очередь записываются за полгода вперед. Или говорит человек: "Я живое воплощение Бога на земле", и ему не возражают. Принимаются ему квартира отписывать, молиться на него начинают. Откуда эта тупизна? Ума не приложу. Незаметно для себя, она оставила в покое гомункул, обнаружила, что таскает за ухо кофейную чашку, и что уже депрессивно высказалась и про свое а напрасное дело и про город которому, возможно, следует исчезнуть, потому что нет толку в этих одинаковых домах, административных зданиях, скрывающих убожество под сайдингом, дорогах, которые как не ремонтируют, а они всё равно выглядят будто погрызенные бобрами. Что сколько ни вливая в город тепла, никуда не деваются покосившиеся заборы, грязь весной и осенью, два рекламных счета в центре с выцветшими, ободранными плакатами пятилетней выдержки. Один, с сутёкшим в областной центр депутатом, показывающим большой палец. Второй анонс жилого комплекса, чьи цементные скелеты до сих пор возвышались над частным сектором юго-восточной окраины города. Много ещё чего она сказала в таком ключе, но когда подняла глаза, то увидела, что Надя смотрит на неё и улыбается, не скрывая восторга. Прасковья покосилась на Гомункула, но и он, казалось, улыбался, но не потому, что ему было весело, а по той простой причине, что в нынешнем воплощении лицо у него было озорное по умолчанию. "Одно и то же", пояснила Надя свою улыбку. "И безнадёжнее были времена. Не знаю, может, у тебя много что вытеснилось из памяти, и я много что подзабыла. Но сорок второй год Извини. Неужели сейчас хуже, чем тогда? Просковья сделала вид, что не поняла, о чем это Надя, а та явно намекала на какого-то знакомого демона, который играл в жизни Просковьи какую-то важную роль. Возможно, Просковья даже была в него влюблена, потому что до сих пор ощущала боль потери, когда в памяти возникало одно из оставшихся от него воспоминаний, в котором он Легкомысленно с ней пререкался. Парашенька, милый, давай ты не будешь беспокоиться. С точки зрения смертных мои поступки выглядят рискованно. С этим спорить не буду, но пойми меня. Это я должен вызывать у людей зависть и восхищение. Но сейчас я испытываю все это по отношению к людям, которые безоглядно жертвуют своими единственными жизнями. Я никогда не смогу сделать больше, чем они, потому что этот смертный ужас бесами непостижим. Да и в конце концов, я вообще-то античность прожил и средневековье. Хотя говорю это и сам себе не верю. Что мне сделают эти смешные младенцы в серых костюмчиках? Черепа и кости, молнии, свастики. Это даже смешно, им нужно разнообразить декоративные элементы ещё чем-нибудь. А то это уже становится скучно. А я вывезу ещё нескольких военнопленных из лагеря, и ещё ещё потому что останавливаться нельзя. Нужно как-то их переупрямить этих серых человечках». Когда бывало совпадали в просковии припадок самоничтожения, и это воспоминание, она с мазохистским удовольствием как пластинку проигрывала в себе одну мысль: Замечательная ты баба, пораша. Чёрт, обратно от тебя сбежал. «Ну так разве хуже? переспросила Надя. Да не хуже. Не хуже, сварливо согласилась Просковья. Только всё равно опасно. Что ты каждый раз со мной таскаешься? Муть, не человек. Цацкаться с тобой не будет. Отвинти тебе голову когда-нибудь, а мне потом страдать. Это лучше, чем если она тебе голову отвинтит. Я даже помнить не буду, что ты когда-то была. Наверняка вас раньше больше жило в городе. А сейчас всего две. М? Обратилась Надя Гомункул. Что скажешь? Ты-то должен всё помнить. Она не поленилась приподняться, перегнуться через стол, чтобы потрепать Гомункула по голове. Ходячие ТБС. Были, да? подтвердил Гамонкул. Но в 1998 в городе поднялась тройная муть: киллер, котлован на окраине и стая дворняг. Перебили его Надей Просковью хором. Ну Вот. Оглядел Гамонкул подруг. Светлана, Лидия была. И не стало их. И Просковья И Надя знали, что просить гомонкула вернуть воспоминания обушедших о культреггерах бесполезно. Всё равно что уговаривать радиоточку снова зачитать новости или требовать у старого телевизора, чтобы он по-новой выступил с пропущенной передачей. При всей видимой оживлённости гомонкул не жил, а делал что-то другое, что можно было назвать, наверное, осуществлением процесса жизнедеятельности техническим переживанием человеческих чувств. Просковья знала, что большую часть времени гомонкула обитает сразу в двух головах, в её и в своей. По работе может заглядывать и в другие. сама она, когда была такая необходимость, входила в соприкосновение с его разумом и поражалась тому, как он делит на фрагменты каждое впечатление: сколько звуков, слов, оттенков, мимоходом даже незамечаемых Просковьей среди обыденности он запасает в ячейках своей памяти, а затем с лёгкостью собирает в нужный эпизод. По совести, говоря, призналась Надя, прижав руку к груди, лучше бы забывалось что-нибудь другое. Недостаток большой жизни в том, что ты помнишь то, что помнить не следует, а забываешь то, что нужно бы помнить. А ещё недостаток большой жизни в том, что все эти американские фильмы-биографии выглядят ещё одной вариацией фильма про Павку Корчагина честное слово. Вот что я забыла бы с удовольствием. Павку. Белеет парус одинокий Катаева. Тоже. книгу и экранизацию. Это да. Не смогла не откликнуться Просковья. А ещё эта нынешняя движуха с обижающимися людьми с этим Тут обижаться имеешь право, тут не возникай. Знаешь, что она мне, благодаря моему возрасту, напоминает? Книгу Жарикова Судьба Илюши Барабанова. Там про мальчика, единственный талант которого безупречное классовое чутье. И вот начало 21 века, и внезапно это чутье оказалось актуальным. Чутье не совсем классовое, но близкое к нему, так что можно его считать эволюцией того прежнего Когда это до нас докатится, лет через пятнадцать, мало не покажется никому. И при всем этом атеизме, отрицание всего прежнего патриархального, глупости и суеверия больше, чем в девятнадцатом веке, кажется, заметила Надя и почему-то рассмеялась. Херувимы правы насчет этого противоречащего самому себе мира. Бога отрицаем, но и прививки тоже у нас плохие. Зато земля плоская. А в мистицизм настолько залезли, что аж Одина вспомнили, Тора и прочую шушеру. Но всё это попсовы, от рун до комиксов, что аж кринжово. Не мир, а этокий поп-хейтс. или пелевинским каламбуром говоря, поп adds. Очень забавная вся эта мифология вокруг потусторонних сил, конечно. Мифология мифологии, смех смехом. А собачек ты назвала, всё же пестик, фамик и белик. Не стыдно. Поддалась тренду. Притворно потупила глаза Надя, затем хитро взглянула на салфетницу и спросила: "Их, кстати, брать на дело?» Что с вами собачниками не так?" Делана возмутилась проскове. "Ты как их завела, будто с ума сошла? Как это вообще можно любить? Смесь люней и шерсти. Сиди дома и лежи со своими ротвейлерами. Не нужны они не...» «Нужны. Там, где меня могут кончить, собаки точно не помогут. Тем более твои блоховзы совершенно невоспитанны. Нет, нет, не спорь. Блок этот, про это профанация. Собаки в вас просто влюбляются с первого взгляда и каждое слово понимают. Ну и вы к ним что-то такое испытываете. Смотрю на всё со стороны и знаешь что, похоже, ты им душу продала. Вот как это выглядит. В полумраке в желтоватом свете, в перемигивании гирлянд, трудно было увидеть, что Надя зарделась. Но этот внезапно подкативший к её лицу румянец огадывался потому, как Надя быстрым движением прижала ладонь к щекам. Очевидно, шутка насчёт наличия у неё души очень ей польстила. Просто в городе холодно, а у меня нет никого живого рядом, чтобы погреться, объяснила Надя в полголоса. В любом случае трудно что-либо планировать, вздохнула Просковья. Понятно, что нужна будешь ты твоя машина, потому что ночью бегать по городу не очень удобно. Если хочешь, бери собак. Машина-то твоя в конце концов. Или багажник осиновыми кольями забей и святой водой. Всё что угодно, лишь бы успеть до того, как новогодние выходные закончатся. А то ведь я вас просто сожру обоих, дорогие мои. Когда с работы на эту охоту, с охоты на работу. А на работе, хотя и не запрещается вздремнуть время от времени. Но это ведь всё равно работа, на которой хочешь не хочешь, а устаёшь. Надя смотрела на Просковью понимающе, при том, что усталость была и незнакома. Она, кажется, могла не спать месяцами. Стоило в любое время дня и ночи прокомментировать у неё что-нибудь в соцсетях, и тут же приходил отклик. На любой звонок Просковье Надя почти сразу поднимала трубку. А пока не начала жрать, продолжила Просковье. Давай я тебе Надюше всё же спасибо скажу. Идея с Инстаграмом классная. И дело не в том, что ролик нужный, дело в том, что он такой, как надо. Без пятиминутного вступления с упоминанием какого-нибудь спонсора и без этого монтажа, когда из-за того, что паузы вырезаны, И всё смонтировано для большей динамики, из-за чего иллюзия возникает, что самореальный скотчем скреплена. Их два держится. Без сования рук в кадр ни жестикуляция, нет. А вот когда говорят: «первые» и показывают указательный палец, затем монтажная склейка и какое-то утверждение, которое с клейками перемежается, затем снова склейка. Второе. и уже два пальца: указательный и средний. Опять склейка, опять утверждение со склейками. И так всё время. Как это бесит. Старая я, видимо, для рваного монтажа. У меня почему-то всегда получается одним дублем, сказала Надя вполголоса, и как бы извиняясь. А самое главное, не дала из закончить Просковье, что весь ролик не обман, что не пришлось смотреть 15 минут что-то вроде Как очистить пригоревшую кастрюлю с помощью соли и соды и узнать в конце видео, что никак. Как приготовить шашлык в квартире. Никак. А честно, смотришь полчаса. Можно сразу под конец перемотать. Снова тихим голосом произнесла Надя. Дело не в этом. Дело в том, что люди изначально знают, что нельзя очистить кастрюлю, нельзя пожарить шашлык. А всё равно принимаются записывать видео. А у тебя? За что не возьмись, У тебя нет обмана. И тем-то ценно, что ты записала и выложил. Нужно будет знаешь, что сделать. Что? Подняла глаза Надя. Когда всё это закончится, выложить подведение итогов, если хочешь. Нужно, чтобы всё сначала закончилось. Не буду планировать. При этих словах Надя откинулась на спинку стула И скрестила руки. Не хочу загадывать, вздохнула она. Да фигня это всё. Не суеверничай. Я эту машину уже почти люблю и так, без посторонней помощи. Просковья невольно глянула на гомункула. переосмыслю как-нибудь. уже придумала как? спросила Надя. Да фестиваль какой-нибудь, сказала Просковье первой, что пришло в голову. Фестиваль малиновых девяток. Можно сюда ещё девятую Балтику приплести. Улицу 9 января. считая перевёрнутое число зверя. может, казачки местные начнут возбухать на это. Или ещё кто. Заодно дополнительный пиар. Опять фестиваль. Скептически поморщилась Надя. Скоро от фестиваля будет не протолкнуться, я же тебе рассказывала, как позапрошлым летом в Тюменьскую область ездила. Может, и рассказывала. Только что-то я не помню. Тем лучше, заметила Надя. Короче, не знаю, что там происходило. Сколько там было мутинок, местные переработали всё это в гору фестивалей. От фестивалей не протолкнуться. Включаешь областной телеканал, а там всё благостно. Фестиваль мёда, фестиваль яблок, фестиваль резной игрушки, фестиваль плюшевой игрушки, фестиваль игрушки, игрушки плетёной из бересты. Фестиваль такой народной песни, сикой народной песни, фестиваль народных костюмов. Наверное, это перебор. А если появится муть, фестиваль? Во что вы будете это переосмысливать, девочки? Как пойдет, улыбнулась Просковья. У нас, к счастью, довольно широкое пространство для манёвра. Русская реальность так выстроилась сама собой, что можно двигать не только в позитив это все. Можно углубить тоску, отчаяние, и в этих тоске и отчаянии начинает светиться надежда. У нас люди от депресника, если его углублять и расширять, начинают получать своеобразное удовольствие. Чем беспросветнее, тем светлее. В раю мне будет очень скучно, Ад я видел на земле. И хоть мы и врёл, потому ведь и я тоже вру. До да доврёмся же наконец и до правды. «Все равно это уже скучно, заметила Надя. Взять пример Питер. Можно как у них сделать. Кто-то там просто и красиво переосмысляет всю Васю Ложкина и свиной рыл. Так «Да кто Питер, возразила Просковья. Я над этим думала. Давно уже пора переосмысление только блогерам подкидывать, тиктокерам, всяким фотографом, потому что всем остальным деятелям культуры Но всё равно, что хранить. Ты же сама мне альбомы местных членов Союза художников приносила. Это просто утилизация. Хоть бы кто хайпанул, а то уже город потихоньку гаснет и остывает. Человеку 20 лет, скармливаешь переосмысление. Он всё берёзки рисует до церковки. Вот и получается, только можно сказать, щепками местных новостей подтапливать. Хотя, если так глянуть, окинуть взглядом страну, что-то не так. Если слово муть в лексику людей проникло. Вроде и хайп, а люди замечают, что муть пишут, что муть снимают, что муть рисуют, что телеканалы мутью заполнены. Так есть двое, которые хайпанули и уехали, а ты всё жалеешь ими город подогреть. Жаль, что тобой нельзя температуру поднять, сказала Просковья со вздохом. Ладно, это всё слова. Так можно долго планировать? У меня куча всяких идей, что со всем этим делать, с этим теплом. Я тут про энтропию почитала и посмотрела всякого научпопа и думаю: а если всё потихоньку погасить до тепловой смерти города? Так, чтобы никто ничего не заметил. чтобы, знаешь, всегда было такое существование, как на какой-нибудь открытке, где зимняя деревенька изображена. Всё в снегу, дымки, чтобы никаких новостей, никакой мути, жизнь она такая, неотличимая от смерти, что ей, что нет. Ничего хорошего в этом нет, но и ничего плохого, чтобы каждый, кто к нам въезжал, всё равно что отчасти умирал, отчасти погружался в этой кисон. Мне кажется, такое равновесие будет труднее удержать, чем жонглировать теплом, мутью, знаменитостями, переосмыслением. Да, внезапно подтвердил гомункул У нас это лишь случайно может получиться. Идеальные условия для такого. Замкнутые территории и культура. Для этого нужно, чтобы в другую страну перекинуло. Да и то неизвестно в какую. Что вы набросились, притворно взъелась Просковы. Это всё мечты. Как мечта жить в городе, который заселяли бы одни только таксисты с моей работы. Мне это уже который раз снится. и каждый раз после такого сна очухиваешься с огромным сожалением. Такой же город, как наш, но в домах никто не живет. В окнах, когда наступают сумерки, случайным образом горит всякий свет: Под ночник, под телевизор, под гирлянду. И кругом желтые и белые машины автопарка пятидесятка и больше никаких других. А людей совсем нет. В некоторых дворах Стоят маленькие киоски, где нет безнала. На витринах несколько шоколадок, на табачной стойке две пачки стиков для айкоса. Холодильник забит банками газировки, которую, разумеется, никто не покупает, потому что в городе пусто. А за прилавком одна и та же скучающая девушка, которая смотрит сериал, где говорят на незнакомом языке. глаза Нади загорелись Она перебивая замахала рукой, затараторила, восторженно вдыхая в промежутках между предложениями. Не наступают сумерки. Всегда полный мрак. Но он то летний, то осенний, то весенний, то зимний. И куча цветочных киосков, которые как аквариумы. И на каждом гирлянда с цифрами 24, но видно, что в киосках никого нет. Одни букеты и всякая чепуха всякие сувениры, цветные коробки с бантиками, цветные коробки в виде сердца. И в окнах супермаркетов тоже всегда яркий свет, так что супермаркеты видно чуть ли не насквозь. Есть надпись: "Работаем круглосуточно", но видно, что охранник и кассир неподвижные манекены. Стеклянные остановки с табло, на котором светятся оранжевые цифры времени, даты и температуры воздуха. К такой подъезжаешь кажется, что на остановке кто-то ждет автобус, но это тень от ближайшего дерева так легла. И поворот в обход парка, где сквозь ограду торчат ветки. Асфальт там настолько ровный, что можно решить, будто не ты объезжаешь парк, а он вращается перед тобой. И еще там должна быть промзона с кирпичными зданиями и высокими окнами, но в них не стекло, а зеленые стеклоблоки. Это тоже не сон мой дополняешь, а жизнь мою пересказываешь. Напомнила про Чья человеческая работа находилась как раз-таки в промзоне, в окружении старых кирпичных зданий, а окно её диспетчерской выходило на бетонный забор, за которым высилась красная стена какого-то цеха, и ничего не было в этой стене, кроме сплошных мелких кирпичей, от которых ребило в глазах. И маленького металлического балкона, выкрашенного белой краской, и металлической балконной двери, тоже белой. На этот балкон то и дело выходили курить тамошние мужчины в оранжевых касках и спецовках болотного цвета. Сегодня начнём, спросила Надя. Получается, что завтра раз после 12. Значит, третьего. Надо бы уложиться до восьмого, иначе капец. Работа. Саша ещё этот Та хота эта по отдельности ещё туда-сюда. А всё вместе сочетается не очень. Расковья говорила это уже как бы сквозь работницу кофейни, которая убирала за ними посуду и грязные салфетки, причём делала вид, что не замечает людей за столом, не слышит, что они говорят. На миг выключилась эта обоюдная призрачность, когда работница кофейни спросила: "У вас всё хорошо?" Получила ответ: И тут же выпала из надиной с просковы реальности и вычла их из своей